Сведения леди Майи о том, что Джейн так и не пришла в себя, были несколько устаревшими. Примерно в то время, когда преображенная леди Камила с удовольствием рассматривала себя в зеркале, в одной из палат Госпиталя Святого Варфоломея случилось небольшое чудо. Хотя с чьей позиции смотреть. Для Марка Пламптона это чудо было огромным, потрясающим. Жена открыла глаза, увидела его и слабо улыбнулась. «Марк», — прошептала она. Потом снова закрыла глаза и уснула. Но это уже был нормальный сон человека, начавшего выздоравливать.